Рискованная покупка Я возвращаюсь из Австралии в самый разгар предрождественской покупательской лихорадки. Температура в Лондоне по ночам опускается ниже нуля, и букмекеры принимают ставки на то, ожидает ли нас в этом году Белое Рождество. После нечеловеческой жары Сиднея и изматывающих съемок Я мечтаю только о том, как бы поскорее, не задерживаясь в Англии, попасть на виллу. Встретить наше первое Рождество в собственном доме. Несколько долгих недель, сидя на балконе своего отеля, наблюдая за серферами или читая сценарий, тоскуя по уехавшему в Париж Мишелю, затягиваясь в викторианские корсеты на сорокоградусной жаре, Я утешалась мечтой о том, как мы будем жарить рождественскую индейку на нашем барбекю. Омрачает эту воображаемую идиллию. Только то, что апассионата все еще не стало нашей. Мы оба нервничаем по этому поводу. А пока мы, грызя от нетерпения ногти, ждем окончания всех бюрократических процедур. Курс фунта по отношению к франку продолжает стремительно падать. Никто не считает нужным информировать нас о ходе дела, а потому мы можем только догадываться, что причина задержки налоговая служба. Похоже, французские налоговые органы сомневаются в праве мадам и месье Б. продавать поместье. Все необходимые документы уже представлены во все заинтересованные учреждения. Все формы заполнены. Письмо от дочери мадам Б которая полностью отказывается от своих прав на землю, приложена, и нам остается только ждать, пока эта проклятая организация разберется с нашим делом. Нас с Мишелем заверили, что теперь ничто, кроме смерти, упаси Бог, несчастного месье Б. не может помешать завершению сделки. После получения официального разрешения властей нам останется только организовать встречу всех заинтересованных сторон, то есть нотариуса, месье и мадам Б. И нас двоих, чтобы подписать документ о купле-продажи. Воспользовавшись тем, что бельгийцы и французы, в отличие от британцев, не отдыхают две недели после Рождества, Мишель предлагает устроить такую встречу 28 декабря. Теперь мы с волнением ждем ответа нотариуса. На ночном пароме мы с Мишелем переправляемся через Ламанш и еще до рассвета высаживаемся в Кале. Оттуда на несколько часов заезжаем в Париж, где Мишелю надо заглянуть в офис, а потом всю ночь мчимся на юг, чтобы встретить рассвет в своем доме. Такое странное расписание вполне устраивает меня, потому что я пока еще живу по австралийскому времени. Несколько дней назад Мишель созвонился со знакомым арабом, который, в частности, занимается разведением деревьев, хотя, проще сказать, чем он не занимается, и попросил его доставить нам елку, или еще лучше, голубую сосну. Амар выполнил свое обещание, и первое, что мы видим, подойдя к дому, это лежащее на террасе огромное дерево, размерами больше подходящее для Трафальгарской площади. Только чтобы втащить его в дом, от ствола придется отпилить кусок фута три длиной. Умирая от смеха, пьяной от усталости, радости, возвращения еще от голода, потому что немного перекусить нам удалось только в начале вечера в Боне, мы при свете луны орудуем пилой и топорами, а потом, словно труп, тащим гигантскую ель через большое французское окно и устанавливаем в гостиной. Я предлагаю сразу же, не откладывая дело в дальний ящик, украсить дерево игрушками, купленными в Париже. Но Мишель считает, что нам лучше лечь спать. — У нас же есть новая кровать, — напоминает он мне. А я и забыла. На перегонки мы бежим в спальню и... О, ужас! Видим на полу наши старые комковатые матрасы. Сейчас они, к тому же, покрыты паутиной, слоем пыли и отходами жизнедеятельности гекконов. Что за чертовщина? Тем не менее, мы с удовольствием валимся на них и засыпаем, как убитые. Утром Мишель отправляется на рынок, а я пешком иду в деревню и из телефонной будки звоню в мебельный магазин в Каннах. Какая-то девица ледяным тоном сообщает мне, что магазин выполнил все свои обязательства, и кровать по опаснейшей горной дороге была доставлена к нашему порогу в оговоренный день и час. Но потом водителю пришлось везти ее обратно на склад, потому что заказанную мебель никто не принял. Наши соседи, Жан-Клод и Одиль, обещавшие встретить мебель, куда-то исчезли и водитель не смог до них дозвониться. Я рассыпаюсь в извинениях и просьбах, но девица остается непреклонной. Она снимает с себя всякую ответственность. Свою часть договора они выполнили. Новая доставка кровати обойдется нам в 400 франков и ждать придется не меньше месяца. С трудом мне удается вытянуть у нее более точную дату. Да и та наступит уже после нашего отъезда. Выходит, Рождество мы будем встречать на старых матрасах. Но это не слишком нас огорчает. Очень уж велика радость вновь оказаться дома. Я хожу из комнаты в комнату, заново обживая их. Вдыхаю аромат ели и апельсинов. Смотрю в окна, наставшие уже привычными пейзажи. В камине ярко горят и потрескивают сосновые дубовые и оливковые ветки. В кухне на плите булькает бульон из деревенского цыпленка, заправленный букетом провансальских трав, морковкой, луком и лавровыми листьями, только что сорванными с нашего дерева. Из магнитофона звучит высокий рыдающий голос Рэнди Кроуфорд. Держи за руки, мы обходим дом, поднимаемся по каменным ступеням». Спускаемся по тропинкам и обнаруживаем, что все расчищенные за залеты участки вновь густо заросли высокими в человеческий рост сорняками. Вся работа пошла прахом. Я оглядываюсь и смотрю на нашу виллу со стороны. В окне гостиной подмигивает серебряными огоньками елка. На столе в ярко-синей стеклянной вазе, купленной в Ницце, После посещения музея Матисса стоят ярко-желтые гладиолусы, которые привез с рынка Мишель. Вдоль бассейна лениво мигает только что повешенная гирлянда. Вся эта мизансцена в стиле ар-деко наводит на мысль о старом, но все еще элегантном лайнере, поднимающем паруса, чтобы выйти в открытое море. «Это место просто создано для меня», Обращаюсь я к Мишелю. Такое удивительное сочетание. С одной стороны ферма и природа, а с другой немного повлекший голливудский шик. Мои рассуждения прерывает какой-то сдавленный писк, донесшийся со стороны бывших конюшен. Мы спешим на разведку и в одном темном стойле находим забившуюся в угол кошку. Я хочу подойти поближе, но она угрожающе шипит. Мишель придерживает меня за руку. «И тут я вижу, что это худое, как доска, серо-белое существо не просто злится, а защищает целый выводок новорожденных еще слепых котят. Я осторожно отступаю назад. Что же нам делать? Кошки уничтожают мышей и крыс, а их здесь, наверное, масса, хотя мы пока ни одной не видели». Зато мне неоднократно попадались на глаза черные зернышки их помета. Может, попытаться приручить пару котят? Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, кошка снова шипит. Мы ей явно не нравимся. Нет уж, пусть эти мохнатые комочки ведут ту же жизнь, что их одичавшая мать. И разве после истории с беднягой Анри... Я имею право брать на себя ответственность за какое-нибудь живое существо. Тут я вспоминаю о достоорических карпах, обитающих в нашем пруду. Не выловила их эта пятнистая хищница. Но через несколько минут выясняется, что рыб уже не семь, как мы считали летом, а по крайней мере одиннадцать. Мы находим в гараже большой кусок москитной сетки и на всякий случай все-таки прикрываем прудик. Мишель поехал на рыбный рынок в Каннах за устрицами. Здесь они считаются обязательной частью рождественского меню и к тому же восхитительно дешевы, всего 30 франков за дюжину. Я сижу за столом и делаю первые наброски к новому роману, действие которого будет происходить на Ларенских островах. Вдруг со стороны сада до меня доносится автомобильный гудок. Я выглядываю в окно и вижу на нашей дорожке пожарную машину. Взволнованная, я спешу вниз, и там меня приветствует пятеро атлетично сложенных и очень красивых пожарных в темно-синей эффектной форме. «Что-то случилось?» — спрашиваю я, изо всех сил стараясь не кокетничать. «Здравствуйте!» Наши наилучшие пожелания. Они по очереди жмут мне руку, а потом один из них, юноша снежный, как персик кожей, достаёт из машины пачку календарей и спрашивает: "Какой мне больше нравится?" Календарь мне особенно не нужен, но я догадываюсь, что это какая-то местная традиция. Наверное, в ответ я должна пожертвовать небольшую сумму на благотворительность поэтому выбираю один, и пять загорелых лиц освещаются улыбками. Они сообщают мне, что никакой официально установленной цены нет и терпеливо ждут, пока я схожу наверх за деньгами. Вероятно, сумма их устраивает, потому что мне опять жмут руку, улыбаются и желают веселого Рождества. Они уезжают, а я возвращаюсь к работе. Но ненадолго, потому что очень скоро на дорожке появляется месье со своим желтым мопедом. Я спускаюсь, и он тоже предлагает мне календари. Всю свою жизнь я прожила в городе, и потому не знакома с этой календарной традицией. Даже не знаю, существует ли такая в Англии. Я отклоняю предложение почтальона, объяснив, что у меня уже есть один календарь, и тут же по выражению его бородатого лица понимаю, что сделала ошибку. Мне вспоминается счастливый Анри, скачущий вокруг стоящего на четвереньках толстяка и поток угрожающих писем из почтового управления, и я понимаю, что лучше бы мне с ним не ссориться». Я отдаю почтальону свою последнюю стофранковую купюру, и он довольный уезжает, пожелав мне веселого Рождества. Следом за ним появляются сборщики мусора. Вся процедура повторяется сначала, но, к сожалению, в кошельке больше нет денег. Мусорщики непритворно этим огорчены, и мне приходится долго рыться в вещах, в поисках французской чековой книжки. Я выбираю календарь, выписываю чек и долго машу им вслед. Потом кладу на кухонный стол три практически одинаковых календаря с видами нашей деревни и начинаю готовить ланч. Возвращается Мишель, нагруженный устрицами, салатами всех оттенков от зеленого до красного и мандаринами с корсики. Я прижимаю оранжево-зеленую шкурку к носу и глубоко вдыхаю свежий знакомый с детства запах. Рождество! Еще Мишель привез несколько пластиковых контейнеров с провансальскими оливками, солеными и маринованными в масле, чесноке и жгучем красном перце. Еще нераскрытые устрицы мы бережно убираем в самый холодный угол нашего маленького холодильника, Там они будут ждать праздничного ужина. Девочки проводят праздники в Париже с матерью, а мы будем встречать Рождество при свечах вдвоем. Я разбираю покупки и рассказываю Мишелю о сегодняшних визитах с календарями. А что полиция еще не приходила, смеется он, откупоривая бутылку молодого шабли. Зима в этом году выдалась мягкая, с теплыми безветренными вечерами. Молодой нежный месяц висит прямо над нашим маленьким раем. Закутавшись в пледы и прижавшись друг к другу, мы сидим на террасе, и я делюсь с Мишелем своими мыслями о будущем сериале, описывая ему главных героев, уже живущих в моем воображении. Мы подтягиваем вино и не спешим уходить в дом, пока на воде не погаснут последние отблески уходящего дня. В воздухе приятно пахнет дымом. Гулка ухает проснувшаяся в роще сова. Прямо над нами, будто маленькие птички, проносятся летучие мыши. Издалека долетает зов Муэдзина. Для мусульман пришло время молитвы. Я замолкаю и слушаю. Хотя наша ферма и располагается в самом центре зеленой зоны, неподалеку от нас. На самом краю долины, 30 лет назад купленные у владельцев опассионаты, стоит маленький арабский поселок. Разрешение на строительство прямо посреди зеленого пояса каким-то невероятным способом было получено у местного городского управления строительной корпорацией из Марселя. Это тем более странно что даже для сооружения простой садовой беседки или сарая в этой зоне требуется заполнить массу форм, пройти множество согласований и годами ждать разрешения. Нам рассказывали, что в то время все местное население яростно, как это умеют делать французы, выступило против незаконной постройки, но проиграло войну. Думаю, причина такого дружного отпора отчасти кроется в самом обыкновенном расизме. Юг Франции недаром считается главным оплотом Ле Пена. Здесь бытует сильное предубеждение против иностранных рабочих, а в особенности арабов. Мы же с Мишелем против арабов ровным счетом ничего не имеем, и мне очень нравятся их заунывные призывы к молитве. А не будет мое воображение, и я представляю себе бредущие через пустыню караваны верблюдов и всадников в белом на великолепных конях. Но скоро голос мой Зина смолкает, и мы возвращаемся на юг Франции, где нас ждет изысканный рождественский ужин. Утром мы просыпаемся под далекий крик осла и щебетание стайки веселых птичек. Теплое зимнее утро пахнет сосной и свежестью. Солнце янтарно-желтое, будто осенний лист, а море отливает холодным серебром. Такой зимы я еще никогда не видела, но вместе с новыми удовольствиями она приносит с собой и новые обязанности, которые мы, к сожалению, пока плохо выполняем. За несколько месяцев нашего отсутствия вода в бассейне стала изумрудно-зеленой, а его дно покрылось слоем гниющих фиговых листьев. Конечно же, бассейн нельзя оставлять без присмотра так надолго. За ним надо постоянно ухаживать, сливать воду, прочищать трубы, промывать фильтры и удалять грязь со стенок, иначе весь вложенный в него труд и средства пропадут даром. Приходится уход за бассейном внести первым номером в список самых неотложных дел. Но я привыкла купаться в любой воде и при любой температуре, и сейчас раздеваюсь и смело ныряю в изумрудную воду. Она до того холодная, что обжигает. И я с воплем выскакиваю на поверхность. После купания я, чтобы согреться, как безумное, ношусь посаду и на мои босые ноги налипает по тонне грязи. Поглядев на это, Мишель качает головой и тащит кучу хвороста к камину. Он разводит огромное пламя, и, сидя перед ним, я постепенно оттаиваю. Огонь весело гудит в трубе, а моя мокрая, покрытая пупырышками кожи, разглаживается и розовеет. Зимой вся наша жизнь сосредоточена в просторной гостиной с камином. Здесь в первой половине дня мы обычно сидим за своими книгами и компьютерами. Я, устроившись на подушках, поближе к огню, работаю над новым сценарием. Отблески пламени играют на наших лицах и на облупленных стенах комнаты. Нам так хорошо и спокойно в компании друг друга, что работа идет легко и быстро, словно сама собой, а это немаловажно если мы хотим привести апассионату в порядок. Ослепленные любовью мы, очертя голову, кинулись в это предприятие, очень неразумное для людей, живущих от контракта к контракту. Мы об этом ни чуточку не жалеем, во всяком случае пока. Но только сейчас нам становится ясно, сколько сил, энергии, денег потребует наша оливковая ферма в будущем. Поэтому до самых сумерек Мы работаем как одержимые, и только на закате выключаем лэптопы, закрываем книги и откладываем карандаши и ручки. До утра они будут лежать рядом с грудой хвороста и напиленных дров. Закат, вечер и ночь принадлежат только нам двоим. Наша кухня оборудована очень примитивно, и потому рождественский обед мы готовим, как и обещал Мишель. На открытом огне. Когда дрова превращаются в кроваво-красные и оранжевые угли, Мишель помещает над ними самодельную решётку с кусками мяса. Меню у нас довольно скромное. Зажаренные на гриле стейки с хрустящим свежим салатом и молодой картофель, круглый и гладкий, как галька, сваренный в медной кастрюльке на маленькой газовой плитке с одной конфоркой. Вместо рождественского пудинга и десерта у нас два вида сыра. Рассыпчатый пармезан и мягкий сливочный сент-марселен, хранящийся в оливковом масле с местными травами. Все это мы запиваем отличным красным бордо. И, кажется, еще никогда в жизни я не ела и не пила ничего вкуснее. В комнате пахнет гвоздикой которую я высыпала на остывающие угли, и шкурками съеденных мандаринов. Их аромат пробуждает воспоминания о детстве, о набитых подарками чулках, и о том, как нетерпеливо мы их потрошили под наряженной елкой. Мы еще немного сидим перед камином, а потом ложимся спать на свои комковатые матрасы, которые перетащили из будущей спальни поближе к огню. Уже засыпая, мы насчитываем на каминной полке пять гекконов. Интересно, они вообще понимают, что мы здесь поселились, вслух, думаю я. Конечно, они ведь стражи этого дома, и нас они тоже охраняют. Может, в том, что он говорит, есть доля правды? В каждом открытом ящике комода за каждой дверью непременно обнаруживается геккон поспешно удирающие от яркого света. Но сейчас они, похоже, немного привыкли к новым жильцам и, пристроившись на теплой каминной полке, празднуют вместе с нами Рождество. Наверное, мы уже никогда в жизни не будем так счастливы. Не открывая глаз, шепчу я и сама пугаюсь. Такие вещи нельзя произносить вслух. На следующее утро Мишелю наконец-то удается дозвониться до мадемуазель Бланко из нотариальной конторы. Она сообщает ему, что документы из налоговых органов еще не получены, да и в любом случае месье и мадам Б уведомили ее о своем отсутствии в указанное время. Мишель вешает трубку, и мы храбро улыбаемся друг другу, но на душе у обоих скребут кошки. «Когда же это все кончится?»